Айзек Азимов. Трубный глаз. Архангел Гавриил относился ко всему этому делу очень безразлично. Он лениво погладил кончиком крыла планету Марс, которая не реагировала на его прикосновение «Вопрос решен, Этерель», — сказал он. «Сейчас уже ничего нельзя сделать. День цветопредставления назначен». Этериэль, совсем молоденький Серафим, созданный всего за тысячу лет до нашей эры, при этих словах задрожал. И в космосе ясно обозначились светлые расходящиеся круги. Как только он появился на свет, ему поручили ведать делами Земли и ее окрестностей. Эта должность была синекурой, тепленьким местечком, Она не открывала никаких перспектив продвижения по службе. Но многовековая привычка заставляла его, вопреки всему, гордиться своим миром. — Значит, вы хотите уничтожить мой мир без предупреждения? — Вовсе нет. На этот счет есть некоторые указания в книге Данила и в Откровении святого Иоанна. Но они достаточно ясны. Ясны? После того, как их столько раз переписывали, не знаю, остались ли там неизмененными хоть два слова подряд. Есть намеки в Бригведе и в книге Конфуция, но они и достояние избранных. Об этом прямо говорится в поэме о Гильгамеше. Большая часть поэмок Гильгамеши была уничтожена вместе с библиотекой, а шурба не пала. Некоторые указания можно найти в очертаниях пирамиды Хеопса, и рисунки мозаики Таджи Махала. Э, — Эй, они такие туманные, что ни один человек не мог как следует истолковать их. Гавриил устало сказал... Если вы собираетесь против всего возражать, то нет смысла говорить на эту тему. Во всяком случае, уж вам-то следовало об этом знать. Все нужные документы есть в досье Небесного Совета. Вы могли ознакомиться с ними в любое время? Я был занят по горло здесь. Вы не представляете, как успешно орудует дьявол на этой планете». Я прилагал все силы, чтобы одолеть его, и все-таки... — Как же, знаю! — Гавриил погладил крылом пролетавшую мимо комету. — Что говорить, он добился там кое-каких побед. Мне однажды пришлось познакомиться с устройством этой планетки. Это как будто одна из систем, основанных на взаимосвязи массы и энергии. Да, верно. И они с этим шутят? Боюсь, что так. Тогда, пожалуй, сейчас самое время покончить с этой затеей. И я сумею это уладить, поверьте мне. Они не уничтожат себя своими ядерными бомбами. Как сказать. Ну, а теперь, это Рель. Позвольте мне взяться за дело. Назначенное время приближается... — Сначала покажите мне документы, — продолжал упорствовать Серафим. — Пожалуйста, если вы настаиваете. На черном небесном своде без воздушного пространства яркими буквами вспыхнул текст акта Небесного Совета. это Этерель почел вслух. — По приказу Небесного Совета настоящим предписывается архангелу Гавриилу Порядковый номер и так далее и тому подобное приблизится к планете класса А номер Г743-990, которая в дальнейшем будет именоваться Землей, и 1 января 1967 года в 12 часов дня по местному времени это Этерель помрачнел и дочитал текст про себя. — Довольны? — Нет, но ничего не поделаешь. Гавриил улыбнулся. В небе появилась сверкающая золотая труба, по форме похожа на обычную, и простерлась от земли до солнца. Гавриил поднес ее к своим губам. — Подождите! — в отчаянии воскликнул Этериэль. — Я попробую обратиться в совет. — «А что это даст? Под актом стоит подпись владыки, а всякое постановление, подписанное им, не подлежит отмене. Извините, до назначенного срока остались считанные секунды». Гавриил дунул в трубу, и чистый звук чудесного тона наполнил вселенную до самой далекой звезды. На ничтожное мгновение, такое же неуловимо, как черта, отделяющая прошлое от будущего, все замерло, а потом вся система миров рухнула, и материя обратилась в состояние первобытного хаоса. Исчезли звезды и туманности, исчезли космическая пыль, солнце, планеты, луна. Все, все за исключением самой Земли, которая вращалась, как и раньше, Совершенно пустой вселенной. Трубный глаз прозвучал. Эр-Е-ман, e. которого все знакомы называли просто эр e., незаметно вошел в контору фабрики Билли Кенбитси и мрачно уставился на склонившегося над грудой бумаг изможденного высокого человека которому аккуратные седые усики придавали какую-то старомодную элегантность. Р.Е. взглянул на свои наручные часы, которые по-прежнему показывали 7.01. В этот момент они остановились. Это было, разумеется, восточно-поясное время 12.01 по Гринвичскому. Сидевший за столом поднял голову, и несколько мгновений тупо смотрел на Эрье. «Что вам угодно?» Удивленно спросил он. «Горос Белликен, если не ошибаюсь, владелец этой фабрики?» «Да». «А я Эрье Не мог пройти мимо, увидев человека за работой. Вы разве не знаете, что за день сегодня?» «Сегодня?» «Да». «День воскресений из-за мертвых!» «Ах, вы об этом!» «Знаю, я слышал, как прозвучала труба». А «Вот уж действительно, мертвого раз будет. Ничего себе, правда?» С минуту он радостно посмеивался, а потом продолжал. «Труба подняла меня в семь утра. Я толкнул жену. Она спала, конечно. Я всегда говорил, что она проспит второе пришествие». — Это трубный глаз, дорогая, — говорю ей. — А Ортенс, это моя жена, — сказала только хорошо и опять заснула. Я принял ванну, побрился, оделся и пришел сюда заняться делами. — Но зачем? А почему бы и нет? — Да, бедняжки, им бы только не работать, я так и ждал. А, впрочем, мне каждый день наступает конец света. Откровенно говоря, я даже доволен. Смогу без всяких помех привести в порядок свою корреспонденцию. Телефон ни разу не звонил. Он встал и подошел к окну. Все стало гораздо лучше. Нет слепящего солнца, снег сошел. Приятный свет и приятная температура. — Очень хорошо задумано. Но, извините, у меня столько дел, если не возражаете. — Минуточку, Горас! — прервал его чей-то громкий хриплый голос. Некий джентльмен, удивительно похожий на Билликена, только по покряжистее, перешагнул порог конторы, выставив вперед массивный нос и остановился перед Талон в позе оскорбленного достоинства. Он выглядел очень внушительно, даже несмотря на то, что был совершенно голый. — Будь любезен сказать, почему ты закрыл фабрику? Билликин повледнел. — Боже мой, это отец. Откуда ты? — Из-за могилы, — заречал Билликин-старший. «Откуда же еще?» «Сейчас из-под земли выходят десятками, и все голые. Женщины тоже.» Белильген откашелся. «Я достану тебе кое-какую одежду в отец. Схожу, принесу из дома». «Не стоит возиться с этим. Займемся делами. Да, делами». Оторопевший от неожиданности Эрье, Пришел в себя и решил тоже вступить в разговор. «Из могилы выходят все сразу, сэр?» — спросил он. Задавая этот вопрос, он с любопытством разглядывал бильгена старшего Тот оказался крепышом. У него были изворожденные морщинами, но пышущие здоровьем щеки ему столько за лет решил эр сколько было в момент смерти но у него идеальный для этого возраста организм билликен старший ответил нет сэр не сразу сначала выходят из тех могил что посвежее подсби умер на пять лет раньше меня а вышел из могилы на пять минут позже Увидев его, я решил уйти от него подальше хватит с меня. — Да, вот что! — воскликнул он, ударив кулаком по столу. — Я не нашел ни такси, ни автобусов. Телефон не работает. Пришлось идти пешком. Я прошел двадцати миль. Берекен-старший бросил довольный взгляд на свое обнаженное тело. — А что же такого? — продолжал он. — Сейчас тепло. Почти все ходят голые. Но послушай, сынок, я пришел сюда не для пустой болтовни. Почему фабрика закрыта? Она не закрыта? Сегодня необычный день. Необычный день. Скажи, пожалуйста, сходи-ка в профсоюз и передай им, что день второго пришествия не предусмотрен в коллективном договоре. С рабочего мы сделаем вычет за каждую пропущенную минуту. Беликен пристально посмотрел на отца. — Я не пойду, — упрямо сказал он. — Не забывай, ты здесь больше не распоряжаешься. Я хозяин. — Ах ты! А по какому праву? — По твоему завещанию. — Хорошо. Так я его аннулирую. «Ты не можешь, отец! Ты умер!» «Пусть ты кажешься живым, но у меня есть свидетели, есть заключение врача, есть расписки похоронного бюро, я могу привлечь для показаний могильщиков!» Белликин-старший молча смотрел на сына. Потом, не торопясь, сел на стул и скрестил ноги. «Если уж на то пошло, мы все теперь мертвые!» — сказал он. — Наступил конец света. а Разве не так? — Да, но ты юридически признан умершим, а я нет. — О, мы это изменим, сынок. Теперь у нас будет больше, чем вас, а голоса чего-то стоят. Беликен-младший вспыхнул и резко хлопнул ладонью по столу. — Отец, я не хотел касаться этого вопроса, но ты меня заставляешь. Я уверен, что мать уже сейчас сидит дома и ждет тебя. Вероятно, ей тоже пришлось идти по улицам, ну, этой голой, и, наверное, у нее не очень хорошее настроение. — Боже мой! — воскликнул бледнее Билли Кен старший «И ты, наверное, помнишь, она всегда хотела, чтобы ты ушел от дел?» Бевикин-старший быстро принял решение. «Нет, я не пойду домой. Это кошмар! Неужели для всей этой затеи с воскресеньем из мертвых нет никаких границ? Да это же просто анархия!» «Они хватили через край. Я не пойду домой!» Тут в контору внезапно вошел довольно полный джентльмен с гладкими розовыми щеками и пушистыми бачками. «Добрый день!» — сказал он холодно. «Отец!» — воскликнул Белликин старший. «Дедушка!» — воскликнул Белликин младший. Вновь пришедший джентльмен хура посмотрел на Белликина младшего. «Да, если ты мой внук, то сильно постарел. Никак не скажешь, что ты переменился к лучшему». Берегин-младший кисло улыбнулся и промолчал. Впрочем, дед и не ждал ответа. Он сказал, «Тэнк, а теперь расскажите мне о положении дел. Я возьму в свои руки управление фабрикой». При этих словах деда в комнате поднялся гвалт. сыны и внук кричали в один голос. Дед побагровел и что-то рявкал им в ответ, власно ударяя по полу воображаемой палкой. «Джентльмены!» — укоризненно сказал Р.Е. «Джентльмены!» — закричал он во всю глотку. Перепалка резко оборвалась и... И все повернулись к нему. «Не понимаю вашего спора», — сказал Эрви. «Какой товар вы производите?» «Битцы», — сказал Белликин-младший. «Это, кажется, расфасованные завтраки, насыщенные энергией и золотистых хрустящих хлопьев», — сказал Белликин-младший. «Обсыпанный сладким, как и мед, чистым сахаром, не еда, а лакомство!» — воскликнул билликен старший «Возбуждает даже самый скверный аппетит!» — зарычал билликен дед «Вот в том-то и дело!» — сказал Эрге. «Чей аппетит?» Все тупо уставились на него. «На чем это вы?» — спросил Билликин-младший. «Э, — Разве кто из вас голоден? — А я нет, — сказал Эрье. — Что плетят этот дурак? — сердито спросил Билликин-дед. Он ткнул в живот Эрье своей невидимой палкой. — Да поймите, теперь уже никто не захочет есть, — сказала Эрье. После светопреставления еда не нужна. Выражение лиц Билликинов говорило само за себя. Каждый из них, очевидно, проверил свой аппетит и убедился, что он отсутствует. Билликин-младший стал бледнее мертвеца. — Мы разорены, — пролепетал он. Белликин-дец изо всех сил ударил по полу воображаемой палкой. «Незаконно конфискация собственности!» — закричал он. «Я подам в суд!» «В суд!» «Грубое нарушение Конституции!» — поддержал его Белликин-старший. «Если вы найдете, кому подать жалобу, — любезно сказал Р.Е., Позвольте пожелать вам удачи, а теперь, если разрешите, я пойду на кладбище. Он надел шляпу и вышел. Трепетавший от волнения, Этериэль стоял перед окруженным сиянием шестикрылым Херувимом. — Насколько я понимаю, ваша вселенная демонтирована, — сказал Херувим. — Да, именно так. «Вы, конечно, не ждете от меня, чтобы я снова собрал ее?» «Ну, я хочу только одного. Устройте мне встречу с владыкой!» При этих словах Херувим немедленно выказал он знаки глубочайшего почтения. Концы двух крыльев он приложил к ногам, двумя крыльями прыгнул в глаза и двумя рот. Потом, приняв обычное положение, он сказал... — Владыка сильно занят. Ему приходится решать мириады всяких вопросов. Ну, — Кто с этим спорит? Я только хочу сказать, что при нынешнем положении дел наш противник добьется окончательной победы. — Сатана? — Это древнееврейское название дьявола, — нетерпеливо ответил Этериль. — Я мог бы сказать «Ахриман». Это персидское слово. Во всяком случае, я имею в виду именно дьявола. Да, на что даст вам встреча с владыкой? Разрешение на трубный глаз подписано. Его нельзя отменить. Владыка никогда не согласится ослабить свой высокий авторитет, изменив хотя бы слово в своем официальном документе. Это окончательно? — Вы не устроите мне эту встречу? — Нет, не могу. Ну, тогда я попробую попасть к владыке без разрешения и прорвусь к нему, пусть погибну. — Святотатство! — пролепетал в ужасе Херуим. Раздался слабый громовой удар, Этериэль устремился вверх и исчез. Р.Е. шел по улицам, переполненным народом. Постепенно он привык к необычному облику толпившихся кругом людей, рассеянных, недоверчивых, апатичных, одетых как попало, а чаще всего ходивших совсем без одежды. Когда он вышел из города, по дороге на кладбище толпа заметно поредела, все кто ему встречался шли к городу и все они были голыми какой то мужчина остановил его это был бодрый развощукий старик совсем седой со следами пенсне на переносице но самого пенсне на нем не было добрый друг гйн друг мой сказал старик вас первого вижу одетым Наверное, были живы, когда прозвучал трубный глаз. — Как же, жив? — Взгляните, какая кругом благодать, какое великолепие! Возрадуемся, мой брат! — Так вам это нравится? — Нравится? Мало сказать нравится. Радость, чистая и светлая радость наполняет меня. Смотрите же, какое кругом сияние, это сияние первого дня творения, мягкое, спокойное, какое было на земле до создания солнца, луны и звезд. Вы помните, конечно, книгу «Бытия», там об этом сказано. Ой, а какая сейчас приятная теплота, это должно быть одно из высших благ рая. «Нет изнуряющей жары, но и не холодно. Мужчины и женщины ходят без одежды, не чувствуя стыда». «В самом деле?» — воскликнул Эрье. «Я сейчас не обращал никакого внимания на женщин». «Понятно, нет. Похоти и греховных мыслей, о которых мы знаем по нашей земной жизни, теперь не осталось». Но позвольте мне представиться, в земной жизни меня звали Уинтруп Хестер. Я родился в 1812 году и умер в 1884, по нашему тогдашнему исчислению. Последние 40 лет жизни я ревностно трудился, пытаясь привести свою паству в Царство Божие. На сей иду подсчитать тех, кого поставил на правильный путь. Р.Е. мрачно посмотрел на бывшего священника. Но страшного суда, конечно, еще не было. Как же так не было? Господь видит, что скрыто в каждом человеке. В то самое мгновение, когда все на земле перестало существовать, Над всеми людьми свершился суд, и мы с вами спасшиеся. Да, видимо, спасшихся довольно много. Напротив, сын мой, спасшихся лишь толика. Да, изрядно толика. Похоже, что каждый возвращаться к жизни. Я видел некоторых довольно гнусных типов, вернувшихся в город. — Да не живы, как и вы. — Раскаялись в последнюю минуту. А вот я никогда не раскаивался. — В чем сын мой? — А в том, что ни разу не ходил в церковь. — вы интропхестер отпрянул. — А вы крещеный? — Нет, как будто. Хестер вздрогнул. — Но вы, конечно, верили в Бога. — Ну, знаете, я верила о Боге многому такому, что вас, наверное, удивит. Ошеломленный Хестер повернулся и быстро зажигал дальше. На пути к кладбищу больше никто не останавливал Р.Е. Его часы стояли, и он не мог бы узнать, сколько времени шел туда. Да ему и не приходило в голову поинтересоваться этим. Кладбище оказалось почти пустым, на нем не осталось ни деревьев, ни травы. Только тут до сознания Р.Е. дошло, что вообще нигде он не видел никакой зелени. Всюду была тверда ровная почва без единого бугорка монотонно-серого цвета. Небо было белое светящееся. Могильные плиты на кладбище все еще лежали на своих местах. На одной из них сидел тощий и морщинистый человек с длинными черными волосами и мохнатой грудью. — Эй, братишка! — окликнул он Нарьей густым хриплым голосом. «Здорово — Здорово! — ответил тот и присел на соседнюю могильную плиту. — Что-то чудно ты одет! — — сказал черноволосый. — Какой же нынче год? — 1967. — А, а я умер в 1807. — Вот и как получилось. Мне бы и теперь надо корчиться в аду. Я так и знал, что дьявол изжарит меня с потрохами. — Хочешь, пойдем вместе в город? — Подожди маленько. Меня зовут Зэбб. То есть Зебюлоан, по-настоящему. Нам может звать просто Зеб. Ну, а каков сейчас город? Небось, маленький изменился. В почти сто тысяч. Зеб разинул рот. Да ну, значит, чуть ли не больше Филадельфии. Ты шутишь? Филадельфии теперь... Риосекса, лучше не называть цифру, подумал он, чего доброго примет за вороля. Ясное дело, город вырос за полтора-ста просто заметил он. А страна тоже протянулась до самого Тихого океана. Вот и раз. Зеп радостно хлопнул себя по гадру и тут же поморщился от неожиданной боли. Удар пришелся крепко, не будучи смягчен толстыми домотканными брюками. «Если здесь не понадоблюсь, так пойду на запад», — сказал Зепп. Он помрачнел и злобно сжал тонкие губы. «Да, сэр», — воскликнул он, — «я всегда буду там, где нужен». «А зачем нужен?» Ответ был кратким решителем. «Индейцы! Какие индейцы? Их будет несметное множество. Сначала повылезает из земли племена, с которыми мы дрались и которых мы переколотили, а потом другие, они никогда и не видели белого человека. Все они вернутся к жизни, вот где понадобятся мои ребята. Вы, городские парни, для этого не годитесь». Ты видел когда-нибудь индейца? — Нет, ты их здесь теперь не найдешь. Зеп презрительно взглянул на Р.Е. и хотел сплюнуть, но у него не оказалось слюны. — Тогда возвращайся, поживи в город. Тут скоро будет опасно. Ух, вот бы пригодился мой мушкет. Р.Е. встал и после минутного раздумья, пожав плечами, собрался идти обратно. Как только он поднялся, могильный камень, на котором он сидел, сразу развалился и превратился в серый порошок, слившийся с такой же серой ровной землей. Эрье посмотрел кругом. Большинство могильных плит рассыпалось, остальные потрескались и с минуты на минуту должны были развалиться. Крепкой оставалась только та, на которой расположился Зепп. Элье пошел к дороге, ведущей в город. Зепп даже не обернулся, он сидел и ждал индейцев. Подойдя к городу, Элье остановился. Здания рушились. На месте деревянных домов лежали груды мусора. Элье подобрал в ближайшей куче несколько щепок. Они были сухие и крошились. Дальше в городе Р.Е. увидел, что каменные дома еще держатся, но края кирпичей осыпались, зловеще округлились. «Долго не простоят», — послышался чей-то глухой голос. «Есть одно утешение, пусть слабое. Когда дома рухнут, они никого не убьют» я удивленно оглянулся и увидел высокого тощего человека смертвенно бледным лицом похожего на дон кихота у него были впалые щеки унылые глаза жесткие прямые волосы одежда на нем болталась она была вся в прорехость сквозь которой проглядывала кожа меня зовут ричард левайн сказал незнакомец Перед тем, как это случилось, я был профессором истории. — Я вижу, вы одеты, — сказал Эрье. — Наверное, вы не из тех, что воскресли. — Нет, но только этот отличительный признак сейчас уже исчезает. Одежда расползается. Эрье посмотрел на людей, медленно и бесцельно двигавшихся по улице точно пылинки в солнечном луче. Мало на ком осталась одежда. Взглянув на свои ноги, он заметил, что брюки разошлись по швам. Он пощупал материю пиджака. Шерсть расползалась под пальцами, ткань орвалась. «Как будто вы правы», — сказал он. «Обратите внимание на Меллонов холм», — продолжал Ливайн. «Скоро он сравнится с землей». Р.Е. повернулся на север, где на склонах Меллонового холма стояли особняки местной аристократии. Там, где раньше возвышался холм, поверхность земли стала почти плоской. «Скоро другого ничего не останется, как только плоское, безликое», — сказал Ливайн. «Только запустение и мы». «И еще индейцы», — ответил Р.Е. «Там у кладбища сидит человек и ждет индейцев, жалеет, что у него нет мушкета». «Думаю, с индейцами не будет хлопот». «Какой им смысл воевать с врагом, которого нельзя ни убить, ни ранить? Да и страсть к борьбе пропадет, как и все другие страсти». «Вы уверены?» «Вполне». Может быть, вы не подумаете, глядя на меня, но, признаюсь вам, пока все это не случилось, я получал большое, пусть невинное удовольствие, глядя на красивую женскую фигуру. А теперь меня совсем не интересует женщина, просто злость берет. Да нет, какая там злость, меня даже не раздражает это равнодушие. Рье бросил беглый взгляд на прохожих. — Да, я вас понимаю. Появление идейцев — это сущие пустяки, — продолжал Левайн. — Вообразите, что творится сейчас в Старом Свете. Возвращаются кайзеры и цари. В Вердене на Сомме солдаты приходят на старые поля сражений. Наполеон со своими маршалами мечется по всей Европе. И Магомед, должно быть, вернулся посмотреть, чего достиг за прошлые века ислам. А святые и апостолы прослеживают путь, пройденный христианством. Монголы с их ханами, начиная с Тимучина, наверное, беспомощно блуждают в степях, тоскуя по своим лошадям. «Вам, профессору истории, давно бы нужно быть там и наблюдать», — сказал Эрье. А, «А как бы я туда добрался? Ни один человек на земле не попадет сейчас никуда дальше, чем может пройти пешком. Никаких машин нет, и да и лошадей, как я говорил, только что тоже нет. И что я увидел бы в Европе? Только апатию. То, же что и здесь». Эрье услышал, что у него за спиной что-то мягко оселось едва уловимым гулом. Он обернулся. Крыло соседнего кирпичного здания рассыпалось. Всюду валялись куски кирпичей. Некоторые из них, очевидно, проскочили сквозь него. Но он этого не почувствовал. Он осмотрелся кругом. Груды обломков теперь попадались реже. Те, что остались, заметно уменьшились, постепенно сглаживаясь. «Я встретил сегодня одного человека», — сказал Эрья. «Он думает, что над всеми нами уже свершился суд. Сейчас мы в раю». «Суд?» — встрепенулся Ливаин, безучастно сидевший рядом. «Ну да, наверное, был. И теперь перед нами вечность». У нас не осталось Вселенной никакого внешнего мира, ни чувств, ни страстей, ничего, кроме нас самих и наших мыслей. Мы будем жить вечно погруженные в себя. А помните, как мы ломали голову, что с собой делать в дождливое воскресенье? Наше нынешнее положение вас как будто беспокоит. Беспокоит... Это мягко сказано. Вот что я думаю. Представление Данте об Аде было наивным, недостойным божественного воображения. Муки в огне. Нет, есть куда более изощренна пытка. Это скука. Муки ума, не находящего никакого выхода, обреченного вечно гнить в своем же сочаще, В всеумственном гное. Вот настоящая пытка. О да, друг мой, нас судили. И мы осуждены. Это не рай, это ад. Ливайн встал и уныло, Постепонурившись, ушел. Этерель поднялся так высоко И засиял так ярко, Как только осмеливался перед лицом владыки. Его ним бы мерцал маленькой светлой точкой в космосе. — Смиренно прошу вас, владыка, — сказал он, склонившись, — выполнить ваше решение. Я не смею просить отказаться от него. — Так что же тебе надо, сын мой? — Документ, одобренный Небесным Советом и подписанный вами, гласит что воскресенье из мертвых наступит в определенный день и час 1967 года по земному лету исчислению? Верно, сын мой. А в решении не сказано, какой 1967 год. Как надо понимать 1967 год? Для большинства людей на земле это 1967 год после Рождества Христова, Но с того дня, как вы вдохнули жизнь в нашу Землю, прошло 7476 лет. Если же верить доказательствам, которые вы создали в этом мире, прошло 4 миллиарда лет. Какой же сейчас год-то? 1967-й? 7476-й? Или 4-х миллиардный? Скажу вам еще, продолжал Этериэль, 1967 год после Рождества Христова, это 5728 год по еврейскому календарю, это 2720 год со времени основания Рима, если пользоваться римским календарем, и это 1387 год, «По Магометанскому календарю?» Владыка ответил тихим голосом. «Я это знал, сын мой!» «Пусть тогда исполнится ваша воля!» И Воскликнул засветившийся от радости Этериэль. «Пусть день воскресенья из мертвых наступит в 1967 году, но лишь когда все жители Земли придут к согласию...» что 1967 год нужно назвать такой-то год и никакой другой. — Да будет так, — сказал владыка, и поэтому его слову земля приняла прежний вид вместе с солнцем, луной и всеми небесными светилами.